Глава 53. В воскресенье утром Камиль открыл окно, чтобы душечка смогла понаблюдать за прохожими на улице. Она это обожала. Когда он закончил завтракать, не было еще и восьми. К тому же ночью он очень плохо спал. Он вошел в один из тех долгих периодов, которые случались на протяжении всей его жизни, довольно часто когда все решения словно зависают в воздухе, и любое действие или бездействие кажутся абсолютно равноценными. Самое ужасное в этом состоянии неопределенности — осознание того, что рано или поздно придется сделать тот или иной конкретный шаг, притворяться перед самим собой, что обдумываешь и взвешиваешь все варианты, всего лишь способ прикрыть спорное решение видимостью логического обоснования. Сегодня картина матери — Продаются аукциона. Раньше он уже говорил, что не пойдет туда. Сейчас он твердо в этом уверен. Он представил себе, что аукцион уже завершился, после чего полностью сосредоточился на мысли о деньгах. Точнее, о том, чтобы не оставлять их себе, а раздать. До сих пор он даже не задумывался о приблизительной сумме. Ему не хотелось заниматься подсчетами. И тем не менее мозг почти непроизвольно выстраивал ряды цифр. Это было сильнее его. Конечно, он никогда не будет таким богатым, как Луи, но все-таки получилось что-то около 150 тысяч евро, может быть, больше, около 200. Ему не слишком нравились такие мысли, но кому бы на его месте они не приходили в голову? В страховке, полученной после смерти Рейн, хватило на то, чтобы полностью оплатить квартиру, приобретенную ими в рассрочку, после чего он вскоре ее продал и на вырученные деньги приобрел свою нынешнюю, дополнительно взяв небольшой кредит. Доход от продажи картин, скорее всего, погасит этот кредит полностью. Эта мысль была первой брешью в ряду возможных благотворительных вариантов. Он сказал себе, ну что ж, можно погасить кредит, а то, что останется, раздать. Здесь уже начиналась казуистика, вплоть до соображения о том, что может и вообще ничего не остаться. Если так рассуждать, то в итоге он отправит 200 евро в какой-нибудь центр онкологических исследований и на этом успокоится. «Ладно», — наконец сказал он себе, — «переключись, сосредоточься на главном». Камиль вышел из дома около десяти, предоставив душечке смотреть на улицу в одиночестве. И поскольку погода стояла солнечная и прохладная, решил пройтись до работы пешком. Он ходил довольно быстро. Насколько это возможно при таком маленьком росте? Ходьба его взбодрила, и уже к середине пути он принял нужное решение, после чего спустился в метро. Несмотря на воскресный день, Луи обещал коллегам, что подъедет на работу к часу дня. Камиль с момента появления в своем кабинете вел немой диалог с вещами жертвы, разложенными на столах и стульях. Ему казалось, что перед ним выставка сокровищ маленькой девочки, недавно опустошившей бабушкины сундуки. Вечером того дня, когда обнаружили села Алекс, ее брат прибыл на опознание в Институт судебной медицины. После того, как процедура опознания завершилась, мадам Приво и ее мать попросили высказаться о личных вещах покойной. Мадам Приво оказалась маленькой, хрупкой, но энергичной женщиной, с угловатым лицом, обрабленным седыми волосами. Ее одежда была далеко не новой. Все в ее облике громко заявляло: «Мы из небогатой среды». Она не пожелала ни снять пальто, ни поставить сумку, и явно не терпелась покончить с формальностями и уйти. «Ну, все-таки слишком много неожиданностей сразу», заметил Арман, который принимал ее первым. «Вот представьте себе». Ваша дочь кончает жизнь самоубийством после того, как убила минимум шесть человек. Есть от чего прийти в замешательство, не правда ли?» Перед этим Камиль долго разговаривал с ним в коридоре о том, как лучше подготовить свидетельницу к опознанию. Ей предстояло оказаться перед столькими вещами ее покойной дочери — детскими, подростковыми, женскими, не имеющими никакой особой ценности, но тем более способными разбить вам сердце когда ваш ребенок умер. Мадам приводержалась держалась хорошо, не плакала. Казалось, она все понимает, но оказавшись перед столами, на которых была устроена своего рода выставка воспоминаний, слегка пошатнулась, и ей пододвинули стул. В такие моменты сторонним свидетелям всегда нелегко. Они переминаются с ноги на ногу, обреченные на терпение и бездействие. Мадам привод так и не выпустила из рук сумку. Она сидела, словно на официальном приеме, иногда указывая на знакомые предметы. Нашлось немало и таких, которых она не знала или не помнила. Часто она приходила в замешательство. Ее голос звучал неуверенно, как если бы она видела вместо обычного портрета дочери шарш или отражение в искривленном зеркале. И сомневалась, что это действительно Алекс. Для нее все эти вещи были какими-то разрозненными, набором хаотичных деталей, которые ни о чем ей не говорил. В том, что жизнь ее дочери в итоге свелась грудом бессмысленных безделушек и прочей ерунды, ей виделось нечто несправедливое, даже оскорбительное. В конце концов, она стала явно нервничать, вертя головой во все стороны, она то и дело повторяла. Но зачем ей понадобилось это хранить, все этот дребедень? Вы уверены, что это действительно ее?» Камиль только молча разводила руками. Поведение мадам Приво он считал защитной реакцией. Иногда сильный шок провоцирует у людей грубость и даже некоторую жестокость. «Нет, смотрите-ка», — уже другим тоном произнесла она, — «это и в самом деле ее». И указала на голову негритенка из черного дерева. Кажется, мадам Приво хотела рассказать какую-то историю, связанную с этой игрушкой, но передумала потом, указывая на вырванные из книг страницы, добавила. Она много читала, все время. Когда, наконец, подъехал Луи, было уже почти два часа дня. Он начал с вырванных страниц. В час битвы завтра вспомни обо мне. Анна Каренина. Целые отрывки подчеркнуты лихорадочно, сильным нажимом. Мидлмарч. Доктор Живаго. Луи все это читал. Орельен Буденброке, кое-что из Маргарит Дурас, но совсем немного, пара страниц из Болли. Луи не проводил параллели между названиями книг и реальными событиями. И так понятно, что во всем этом немало почти детского романтизма. Впрочем, он не видел здесь ничего удивительного. У юных сентиментальных девиц и у серийных убийц одинаково хрупкие натуры и ранимые сердца. Затем они с Камилем пошли обедать. Во время обеда Камиле позвонил друг его матери, который устраивал сегодняшний аукцион. Они немного поговорили. Камиль снова поблагодарил его, не зная толком, как еще выразить свою признательность. Прямым текстом предложил ему денег. Тот, разумеется, смутился и ответил что-то вроде «Поговорим об этом позже. В конце концов, я это сделал в памяти о мод». Договорились встретиться. Как-нибудь на днях. Причем оба знали, что никакой встречи не будет». Камиль отсоединился. Общая сумма от продажи картин составила 280 тысяч евро. Это превзошло его самые смелые ожидания. Один лишь небольшой автопортрет в минималистическом стиле ушел за 80 тысяч Луи это не удивило. Он имел представление о ценах на живопись, к тому же обладал собственным опытом. Двести тысяч. Это не укладывалось у Камиля в голове. Так или иначе, выходило, что много. Он пытался прикинуть, сколько же это зарплат. Ему было неловко. Ему казалось, что его карманы внезапно отяжелели. И плечи тоже. Он даже невольно сгорбился. Я идиот, что все продал. — спросил он у Луи. — Ну, не обязательно, — дипломатично отозвался тот. Но Камиль продолжал сомневаться.